Глава сорок четвертая В конце концов, они настигли меня тогда, когда, как мне казалось, ничто не предвещало беды. Во-первых, была середина дня, а во-вторых, я предпринял меры предосторожности. Обедать я пошел в Козу, на Чаринг-Кросс. В этой таверне мы с Милкотом ужинали чуть больше недели назад. Прежде чем зайти внутрь, я убедился, что никто из прохожих не наблюдает за мной с излишним вниманием. Я сел за общий стол, но выбрал место в темном дальнем углу, чтобы следить за дверьми. Милкот часто приходил сюда, чтобы хоть несколько часов отдохнуть от гнетущей атмосферы, царившей в Кларендон-хаусе. Я надеялся встретить его. Вдруг Милкоту что-то известно о неудавшейся попытке Горса нанести мне визит. Если, конечно, вчера к Инфермери Клоус действительно приходил Горс... Побаловав себя пирогом с олениной, я запил его Элем. Чтобы избежать разговоров с соседями по столу, я притворялся, будто поглощен чтением свежего номера газет. Владелец таверны закупал наше издание для своих посетителей. Насладившись трапезой, я почувствовал себя отдохнувшим. Мне удалось хоть немного, но все-таки сбежать от тревог. По телу разлилась приятная нега, Эль чуть затуманил мне голову, но не более того. За час с лишним, проведенный в многолюдном пабе, страх, будто придавливавший меня к земле своей тяжестью, рассеялся. За прошедшие десять дней я до того сжился с этим страхом, что только избавившись от него, осознал, какое тяжкое бремя я нес. Поев, я расплатился по счету и отправился в нужник, представлявший собой зловонную пристройку. Справив нужду, я вышел во двор». Там меня и подкараулили «епископ» и «толстяк». «Епископ» — мысленно я по-прежнему называл его так, хотя теперь мне было известно, что его фамилия Вил. вырос передо мной, преграждая путь. Одновременно у меня за спиной послышались шаги и тяжелое дыхание. Выходит, слуга дежурил у стены нужника. Он с силой ткнул меня в бок дулом пистолета. Охнув от боли, я отпрянул и врезался в дверной косяк. Раздался щелчок взводимого курка. «Механизм у этого пистолета чувствительный, сэр», — тихо и невозмутимо произнес Вил. «Весьма непредсказуемое оружие. Советую вам не делать резких движений. Да и за Роджером, к сожалению, водится привычка сначала делать, а потом думать. Мы же не хотим, чтобы наша встреча закончилась несчастным случаем. Убьете меня, пожалеете». Выговорил я хриплым голосом, мало похожим на мой собственный. «Кто же на нас подумает, сэр? Да и вообще, с чего вдруг вы заговорили про убийство? Я всего лишь даю вам дружеский совет, желая уберечь вас от несчастья». Дуло пистолета воткнулось мне в бок еще глубже. «Прошу за мной, сэр». Вил взялся за рукоятку шпаги. «Нас ожидает карета». Слуга подтолкнул меня к переулку, ведущему со двора на улицу. Я попробовал оказать запоздалое сопротивление, но Вил и его слуга шагнули ближе, сжимая меня с двух сторон. Мою щеку обдало горячее дыхание толстяка. От него пахло пивом и луком. — Будьте же благоразумны, сэр, — снова обратился ко мне Вил. Нас двое, а вы один. Мы не желаем вам зла. «Клянусь честью, в пределах часа привезем вас обратно». Я хотел прошмыгнуть назад в таверну, но Роджер потянулся к моему парику, схватил меня за правое ухо и выкрутил его так, что я вскрикнул. Оба то тащили, то толкали меня, пока, наконец, не вытянули из переулка на улицу, где стояла карета. Я успел заметить, что экипаж ненаемный. Маленькая, простая и неприметная карета явно была предназначена для городских улиц. Как только мы сели внутрь, экипаж дернулся и тронулся с места, Окованные железом колеса заскрежетали по мостовой. Изнутри кареты уличный шум казался мне стуком земли, падавшей на закрытый гроб. Должно быть, все это заняло не больше минуты. Роджер взял веревку и связал мне руки за спиной. Действовал он быстро и умело, его пальцы двигались на удивление проворно. «От такого неповоротливого увольня подобной ловкости не ожидаешь». Всего лишь мера предосторожности, сэр», — в полголоса заверил меня Вилл. «Пожалуйста, не беспокойтесь». «Заткнуть ему рот, хозяин?» — спросил Роджер. «Что скажете, господин Марвуд? Я бы с удовольствием с вами побеседовал. Но только если пообещаете, что не станете делать глупостей. Вы в любом случае поступите так, как считаете нужным, и мои слова ничего не изменят. Я попытался сообразить, куда мы едем». «Может быть, к Стренду в направлении Сити?» Карета громыхала, к тому же она так часто петляла и поворачивала, останавливалась и снова продолжала путь, что невозможно было определить, где мы. «Должно быть, наши манеры показались вам грубыми», — произнес Вилл. «Как вы наверняка догадались, сэр, я родом из Йоркшира, а у нас не принято ходить вокруг да около. Единственное, чего от вас хочет мой хозяин, перекинуться с вами парой слов наедине, «Признайте, сэр, вы сильно осложнили мне задачу. Я уже в третий раз приглашаю вас к нему, а вы заставляете меня действовать жестче, чем мне хотелось бы». «Избавьте меня от ваших упражнений в остроумии», — ответил я. «Мне известно, кто ваш хозяин. Знаю я и о том, что вы совершили по его приказу. Если ему так необходимо со мной встретиться, отчего же он не пригласил меня официально, как любой честный человек?» «Говорят, ваш приятель, господин Хэксби...» «Снова на свободе», — продолжил Вил, будто не расслышав моих слов. «Вы же не хотите, чтобы его постигли новые несчастья? А молодая женщина, его служанка, если она, конечно, действительно служанка, должно быть весьма любопытная штучка, дочь цареубийцы? Яблоко от яблони недалеко падает, скоро ее разыщут, и тогда я за ее жизнь гроша ломаного не дам, от палача ей не уйти». «Но что если...» Выдержав паузу, епископ поглядел на меня. «Но что если у нее найдется друг при дворе, готовый замолвить за нее словечко?» Я отвернулся и уставился на тяжелую занавеску, отделявшую меня от свободы. Старая кожа покрылась пятнами и растрескалась. За годы под ударами стихии она затвердела точно дерево. Я устремил взгляд на пятно, в котором моему растревоженному разуму мерещились очертания кабани и спины. Кнут и пряник. Сначала Вил угрожал мне, затем попытался меня подкупить. Его дерзость просто не укладывалась в голове. Мое положение в Уайтхолле нельзя назвать высоким, но и мелкой сошкой я больше не был. У меня влиятельные покровители. Мое имя известно королю. Мой начальник Уильямсон, заместитель лорда Арлингтона. Я секретарь в Совете Красного Сукна, где всем заправляет господин Чифинч. Однако хозяина вилла, то есть герцога Бекингема, все это нисколько не смущает. Он слишком богат, слишком уверен в своих силах, слишком заносчив, чтобы обращать внимание на такие пустяки. Если Эдварда Олдерли убили по его приказу, герцогу ничего не стоит избавиться и от меня тоже» а я ведь даже не знаю из-за чего. Я подумывал о том, чтобы сбежать, пока мы не доехали до цели. Но Вилл сидел ко мне так близко, что его колено задевало мое, к тому же вытянутые ноги епископа переграждали путь к дверце справа. Мы ехали лицом к запряжке. Роджер сидел напротив, расположившись так, чтобы не дать мне подобраться к дверце слева. И у слуги, и у хозяина быстрые ноги и длинные шпаги. Мои руки были связаны за спиной так, что приходилось сидеть скособочившись, и в движениях я был ограничен. Мои похитители зажали меня со всех сторон, совсем как во дворе. Некоторое время мы ехали в тишине. Если можно считать тишиной, звуки с улицы, хриплое дыхание Роджера и нетерпеливое постукивание пальцев вилла по гарде шпаги. Я рассудил, что они оба наверняка бывалые солдаты, по всей видимости, служившие в армии Кромвеля, А, впрочем, это еще ничего не говорит об их нынешней позиции. Ведь после реставрации почти вся страна перешла под знамена короля с той же легкостью, с какой человек сбрасывает один камзол и надевает другой. Однако я заметил в поведении вилла особенность, объяснить которую было сложнее. Епископ явно был не из благородного сословия и даже не пытался изображать из себя джентльмена. Однако обороты речи выдавали в нем образованного человека – «Ну и урод, правда, сэр?» — спросил Роджер так, будто меня в карете не было. «Видали его ухо? А шею?» «Замолчи, Роджер!» — сухо произнес Вил. «Неприлично оскорблять гостя!» Во рту меня пересохло, дыхание стало поверхностным и учащенным, несмотря на все мои старания его замедлить. Я уже не надеялся определить, где мы. «Что, если мне предстоят пытки или даже смерть?» За секунду перед моим мысленным взором промелькнули последствия, которыми моя гибель обернется для других. Маргарет и Сэм лишатся заработка и крыши над головой, а над Хэксби и, самое главное, над Кэт, нависнет угроза еще страшнее. Незаметно для себя я обзавелся подопечными, хотя вряд ли госпоже Ловит пришлось бы по душе подобное определение. «Что-то вы совсем притихли, сэр», — заметил Вилл. «А, впрочем, любой мудрый человек знает, что молчание — золото. Позвольте дать вам совет, сэр. Когда предстанете перед нашим хозяином, говорите лишь тогда, когда он к вам обратится». Епископ поблизнул губы. «Хозяин — выдающийся человек во всех отношениях, однако склонен впадать в ярость при малейшем подозрении, что ему перечат». Я взглянул на его фигуру, покачивавшуюся в полумраке кареты. Лицо епископа было не более чем в восемнадцати дюймах от моего. «Похоже, вы его боитесь», — заключил я. Вил повернулся к слуге. «Роджер, пора завязать ему глаза. Не забудь затянуть повязку потуже».